Глава 12. Городок Кротус, бывший в незапамятные времена ничем не примечательной мелкой деревушкой, располагался неподалеку от разлома в бездну известной в мире под названием Анклав Теней. 500 лет назад, когда случился прорыв, созданный одним из имперских чародеев в эпоху упадка на западе от восточного побережья, здесь жили обычные крестьяне, занимающиеся ничем не примечательным рядовым земледелием. Впоследствии они все покинули эти места в стремлении найти лучший дом. Близость портала великая великое ничто, несмотря на ограждение, влияло на землю, делая ее безжизненной абсолютно непригодной для выращивания каких-либо зерновых культур. Даже простые сорняки здесь выглядели едва живой блеклой травой. Со временем, после установки магических барьеров, деревянные халупы снесли, построив на их месте крепкие каменные дома. Из прежних жителей не осталось ни одного человека. А все, кто поселился в городке, так или иначе работали на магов, обслуживая их в период проживания. Пять гостиниц, семь таверн и два магазина на 55 жилых домов. Ни один городок в Феллороне не походил на кротус в соотношении количества постоянно проживающих на тех, кто приезжал сюда на время. Заправляли тут по большей части стихийные кланы, чьи маги постоянно следили за состоянием вуалей и ансаларцами, должными поддерживать работы последних. До последнего момента выходцы из Стандарийской Низины пользовались в городе определенными привилегиями, так как все знали, что только они защищают живых людей от злобных порождений бездны. Внезапный арест и блокировка Анклава оказалась полной неожиданностью не только для чародеев с севера, но и для рядовых волшебников, уже какое-то время находящихся в городе. Появление крупного отряда стихийников с приказом магического совета и дальнейшие события вызвали у некоторых вполне обоснованные опасения возможных последствий. Однако все быстро успокоилось, никто не попытался идти против воли повелителей четырех кланов, хотя определенное напряжение все равно оставалось. Нейран и Закари, подчиняясь распоряжению магистра Алмера, прибыли в Кротус, когда город и Анклав держали в изоляции уже на протяжении двух недель. Никто не знал точно, что происходит, но то, что нечто готовится, догадывались все. Молодые маги остановились в одной из гостиниц, доложили старшему представителю совета клана в первый же день. А потом вдруг поняли, что они, похоже, здесь никому не нужны. Им сказали сидеть на месте и ждать, ни в коем случае не выходя за пределы города. Любые другие волшебники, закончившие недавно обучение, скорее всего, начали бы возмущаться подобным пренебрежением к себе. И однако уже здорово проштрафившиеся маги не лезли на рожон, справедливо решив вести себя как можно тише тайной надежде, что скоро получат прощение и смогут вернуться в нормальный мир. Они просыпались, завтракали, читали книги, обедали, бродили по нескольким улочкам, снова возвращались в номера, ужинали, ложились спать. Потом наступал новый день, абсолютно похожий на предыдущий. Но между тем в городе явно что-то происходило. Приезжали, уезжали конные отряды, прибывали повозки с каким-то грузом после бесследно исчезающей в окрестностях третьей вуали. Кланы явно чем-то занимались, вот только посвящать в планы сосланную парочку никто не собирался. Все сидите?» – просил высокий крепкий мужчина в темных одеждах с синей накидкой поверх, без спроса подсаживаясь за столик на Ирины Закаре во время обеда. Угол Арсен, боевой маг из клана Воздуха, до начавшейся суматохи занимался охраной, приглядывая за дежурившими у защитных амулетов ансаларцами. Очень сильный и очень опытный, он единственный из старших волшебников, кто вполне свободно общался с двумя новичками. А что нам еще остается делать? Сказали сидеть и не дергаться. Вот мы и сидим, и не дергаемся. Кисло ответил закари отодвигая в сторону раскрытую книгу. Юный маг любил читать во время приема пищи. Его подруга, по несчастью, занималась тем же самым. Книги стали единственным утешением для них в этом непонятном времяпрепровождении. «И правильно делайте, сказал Луга, опять-таки без спроса налив себе бокал вина из стоящего кувшина. «Больше шансов остаться в живых. Троих уже потеряли у первого барьера. Не исключено, что это далеко не все, кто погибнет». Молодой огневик переглянулся с воздушницей. Впервые они услышали хоть что-то о творящемся непосредственно у анклавы теней. «Они хотят научиться контролировать вуали?» — осторожно спросил Нейранту, и дело косясь на закаре, как бы ища у него поддержки. Если расспросы тоже запрещены, то пусть попадет обоим, может легче отделаются. Но Ларсон не обратил внимания на приглушенный тон девушки, вполне свободно ответив. «Ага, и не только. Как я понял, наши умники хотят управлять тенями, что, на мой взгляд, полное безумие». У двоих магов последовало еще одно быстрое переглядывание. До этого с ними еще не общались так откровенно происходящим происходящем в Кротусе и, главное, рядом с тем, благодаря чему городок вообще появился. «Разве это нехорошо?» — настала очередь Закари задавать опасные вопросы. «Если стихийные кланы получат власть над разловом, то ансаллардс уже не понадобится, а тени сделают нас еще могущественнее». Ларсон вместо ответа внимательно посмотрел на своего формального коллегу. Более неопытного, менее сильного, но все же коллегу по магическому ремеслу. «Кто-нибудь из вас когда-нибудь бывал в пустошах? Видел, на что способны силы бездны, применяемые без всякой оглядки?» просил он негромким голосом. «Я был там, далеко за грядой на севере. Всех боевиков, назначаемых в Анклав, в обязательном порядке отправляют туда, чтобы у них не осталось никаких сомнений в том, с носителями чего им придется в дальнейшем иметь дело. Лорды-колдуны опасны. Очень опасны. Я бы даже сказал, невероятно опасны. Знаю, кланы учат неофитов, что адепты огня, воздуха, воды и земли являются сильнейшими на материке обладателями магических сил. И в какой-то степени это правда. Но существует еще и другая сторона этой правды, и именно ее показывают всем боевым магам перед отправкой суда. Проникновенная речь произвела впечатление на обоих молодых клановцев, и парень и девушка внимательно слушали своего старшего товарища. И что это за правда? На этот раз в голосе закаре не слышалось скепсиса и недоверия, как в других случаях, когда им рассказывали о силе чародеев павшей империи. Боевой маг откинулся немного назад, опираясь на обитую досками стену. Очень простая. Древняя знать не так слаба, как об этом все привыкли думать. По крайней мере, если начнется полноценная война, лорды обязательно постараются забрать с собой как можно больше врагов. И я очень сильно сомневаюсь, что при этом на материке где-нибудь останутся безопасные земли. Еще большей глупостью является попытка подчинить себе тени. Я ходил за вторую вуаль и видел скелеты магистров, решивших показать свое превосходство над порождением бездны. Поверьте, ни к чему хорошему это не приведет. Закари поерзал на стуле. От убежденности в голосе Ларсона ему сделалось неуютно. Ведь если все правда и тени получат свободу, то Кротус первым станет на их пути, а никакой защиты стихийники от них так и не придумали за все столетия существования разлома. И что прикажете делать двум едва закончившим обучением магам сидеть смирно и готовиться помереть не слишком веселая перспектива. «Тогда почему вы все еще здесь, если думаете, что посланников совета ждет провал?» – спросила Нейран. Ей тоже передалось волнение от соседа рядом. «А что еще мне делать?» – как-то легкомысленно заметил Луга. «Я давал клятву служить своему клану. Магистры послали меня сюда пять лет назад, отданный в то время приказ все еще остается в силе. Становиться изгоем я не хочу, поэтому разделю судьбу своих братьев и сестер. Хотя и убежден, что они совершают ошибку, пытаясь влезать в то, что нам не подвластно». Стоит подождать, изучить анклав получше, научиться управлять силами бездны на простом уровне или затем брать вершину, не рискуя остальными жителями материка. На некоторое время за столом наступила тишина. Приехавший маг насыщался, двое молодых не мешали ему в этом, рассчитывая продолжить разговор после обеда. У них здесь редко получалось пообщаться с другими волшебниками. Обычные жители сами ничего не знали, больше говорить тут было не с кем. — А вот эту новость вам будет точно интересно сказал Уга, отодвигая пустую тарелку и подхватывая принесенную кружку Эля. «Какая — Какая? — дружно спросили волшебники. Ларсон сделал несколько глотков, одобрительно кивнул свежему вкусу напитка, затем, слегка улыбнувшись, принялся рассказывать. — У меня приятель из клана воды. Живет в Золотой Гавани вот уже несколько лет. А сел там давно, прижился, выполняет заказы лиги, ходит с торговыми караванами кораблей вдоль побережья. Недавно их там осадили длинноухие, с чего-то вдруг решившие захватить одну из твердынь главных торгашей Филрона. Понятия не имею, с чем это связано, что за суматоха в мире поднялась, но как бы то ни было, вчера утром осаду сняли извне. Кланы прислали помощь? Неуверенно спросил Закари. «Не», — качнул головой боевой чародей Стихиников. «У наших и так проблем хватает. Всем свободным приказали ни в коем случае не принимать ни одну из сторон. Альвы не дураки, трогать членов кланов не станут. «А что там случится с Дарсингской лигой, это уже чужая проблема». «Тогда кто смог отогнать армию Восточного леса?» спросил уже Нейран. «Кто-то из королей отправил солдат?» Уга хитро прищурил правый глаз, с весельем глядя на недоумевающую парочку. «Сами торговцы при помощи наемников, хотя основной ударной силой у них выступил некий ансаларский лорд-колдун, в одиночку сумевший обратить в бегство всю толпу надменных первородных ублюдков». «Да-да, вы не ослышались. шасты не просто организованно отступили. Они бежали с поля боя на ходу, теряя штаны. Но это еще не самое интересное». Воздушник сделал паузу, снова прикладываясь к кружке с душистым элем. Парочка магов терпеливо ожидала продолжения, не смея мешать. «Самое интересное и забавное», — наконец произнес Ларсон, опуская кружку и при этом слегка наклоняясь вперед. «Как именно колдун провернул это?» Не дожидаясь нетерпеливых вопросов, он сразу же продолжил. Десять големов и необычных, осознанных при помощи некромантии. Верно, вы не ослышались. Впервые за последнюю сотню лет кто-то сотворил самую настоящую нежить. И это имело более чем поразительные последствия. Из десяти тварей двоих альвы все же смогли навсегда успокоить, но затем вынужденно обратились в бегство, наверное, рванув обратно в свой лес. Пять монстров начали их преследовать, и что с ними в дальнейшем случилось, сейчас неизвестно. Зато судьба еще трех созданий весьма примечательна. Двое рухнули прямо на поле битвы и, кажется, впали в спячку, а еще один ворвался в Золотую Гавань, где прямиком побежал в Верхний Город, начав буянить, разрушая дома и убивая всех подряд. На этом месте маг не выдержал и задорно хохотнул. Говорят, там убытков больше, чем Лига потратил на армию наёмников, причем во много раз. Да уж, ничего себе история, сказал Закри, переваривая услышанное. Все еще широко улыбаясь, угол Арсен вдруг лукаво произнес. «Магистр Алмера поведал мне о вашей неудачной поездке и встрече в тендарийских землях с некими лицами под знамением с пурпурным драконом на фоне мощной крепостной башни. Полагаю, вам будет интересно узнать, что чародеем, устроившим этот бедлам, является тот самый лорд Готфрид по прозвищу Клинок Заката. Похоже, он весьма неплохо проводит время путешествия по Фелрону». При этих словах лиц обоих волшебников вытянулись с одинаковым выражением удивления. Не стану скрывать, планируя битву с перворожденными ушастыми снобами, у меня и в мысли не возникало, что все закончится так неожиданно. Гончие бездны получились на удивление крепкими в плане выживаемости созданиями, с весьма неплохими боевыми навыками, буйным нравом и неиссякаемым желанием убивать любого живого, имевшего несчастье попасться им на пути. Когда большая часть бросилась за спешно артеровавшимися альвами, а двое из трех оставшихся рухнули без сил на землю, Бернард весьма точно сумел охарактеризовать их состояние. Обожрались скотины, имея в виду поразительную способность твари питаться жизненной силой убитых врагов и огромное количество последних на поле боя. В тот момент мы сидели верхом, наблюдая с вершины холма за происходящим перед городскими стенами, готовые в любой момент дать дёру куда подальше, не рискуя вступать в схватку против собственных големов. Тогда я еще думал, что обойдется, уже вскоре мы начнем праздновать вполне заслуженную победу но придурки из Золотой Гавани почему-то решили открыть Восточные Ворота, приветствую, как они думали, своих освободителей. Вот тут-то все и началось. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что никто в городе не ожидал вторжения сначала одного неудержимого Некроголема, а чуть позже еще двух. Короче говоря, эти драные быки-носороги вбежали внутрь через Восточные врата, а выбежали через Южные, по дороге успев прикончить кучу народу и разрушив не один десяток зданий. Дальше хуже. Наемники Большого Пита спустились из временного лагеря на место разгрома альвийского войска, начав с упоением рубить головы изуроданным мертвецам, справедливо ожидая за них награду. Трудно сказать, сколько придется выложить братьям-торговцам за вроде как выигранную кампанию, но то, что они никак не ожидали ничего подобного, это совершенно точно. Любые претензии в свой адрес я отверг сразу же. Задача по деблокированию выполнена, агрессор обращен в бегство. В чем проблема? Остальное уже лирика. Поначалу имелись определенные опасения, что вину в конечном итоге все же попытаются наложить на меня. Но я недооценил прагматичный подход обитателей Золотой Гавани, почти сразу же обрушившись с кричкой на братьев Капиш, с требованием покрыть все убытки с обязательной выплатой компенсации за смерть многочисленных родственников. Власти Золотой Гавани быстро сообразили, на кого все повесить, не рискуя ввязаться в разборки с жутковатым пришельцем из северных земель. Поэтому мы с Бернардом, оставив войско наемников, приспокойно проследовали в порт, дав возможность бывшим нанимателям разруливать случившийся погром. Блин, этих бедолаг даже немного жаль. Спешили, хотели помочь, заработать лишние очки перед высшим руководством лиги, пролезть дальше у сессы повыше, а вместо приза на выходе получили внушительные убытки. Впрочем, хрен с ними. По большому счету для меня все закончилось не так уж и плохо. Разумеется, кто-то обязательно будет винить заезживан Саларца и может даже попытаться отомстить. Но, откровенно говоря, меня это не слишком волновало. Сильно сомневаюсь, что кто-то реально что-то попытается сделать, особенно после проведенной демонстрации колдовской силы. Портовая часть города изобиловала огромными толпами народа, большим количеством кораблей у длинных причалов, множеством построек различной формы назначения, а также свежим воздухом, приходящим в Золотую Гавань с легким приятным ветерком от Моря Чудес. Разместившись на открытой террасе одной из харчевин, мы с моим новым вассалом устроились перекусить после довольно хлопотного дня. «До заката надо найти корабль и уплывать отсюда куда подальше», сказал я, уже не обращая внимания на то, что Бернард уселся ко мне за стол. Теперь его статус повысился, и можно сказать, что он получил место сэра Фердинанда, так что прежние условности отменялись. «Думаете, все-таки попробуют напасть?» — спросил бывший наемник, глядя на ближайшую широкую лестницу, уходившую вверх от порта к основной части Золотой гавани, где располагалась большая часть городских построек. Всего к каменному причалу из центра города вело пять таких проспектов, состоящих из множества каменных ступенек, доходящих почти до самой воды. «Прямо сейчас вряд ли» ответил я, вместо здания разглядывая стоящие чуть вдалеке несколько рядов кораблей. Слишком свежо еще в памяти нападений монстров. Подумаю, что сотворю что-нибудь похожее еще раз и постерегутся. А вот потом кто знает. Надерется вина какой-нибудь полудурок и захочет поизображать из себя героя. Прикончи его, набегут остальные. Воевать с целым гордом? Нет, лучше возьмем корабль и отправимся к замку бурь. Можно было сразу уехать по суше, рассудительно заметил Бернард. Я качнул головой. Нет, сейчас это не вариант. Побежим точно, захотят догнать и напасть. А так делаем вид, что все в порядке. Это ведь не мы открыли ворота. Пусть наказывают тех кретинов. Ну или пока разбираются с братьями Капиш. Идея собрать воинов за деньги принадлежала им. Торгаши обязательно этим воспользуются, чтобы восполнить потерянные. Для них нет своих в коммерческих делах. На первом месте всегда стоят деньги. Принесли заказанный обед. Официантка, слегка полноватая девушка невысокого роста, молча выгрузила блюдо с подноса, никак не продемонстрировав, что поняла, кто в их заведении пришел. Уверен, весь город с самого утра гудит от слухов. К счастью, для нас, местный персонал достаточно вышкален против неуместного поведения, как и остальные посетители, сидящие за соседними столиками на открытой площадке. Они кидали подозрительные взгляды в нашу сторону, но подходить и выяснять отношения не спешили. Под конец трапеза довольно неожиданно появился Дорн с собственной персоной. Уже не в дурацкой хламидии из тяжелой черной ткани, во вполне цивильном комзоре темно-зеленого цвета. Худой, высокий, как жертв, в нем чернокнижник походил на обедневшую дворянина. — Фу, наконец-то нашел вас, ваш мил! сказал он, устало облакачиваясь на парапету входа и нисколько не стесняясь интереса со стороны множества людей вокруг. Дорн? удивленно спросил я. Мы же вроде распрощались. Ты вместе с друзьями и частью наемников собирались ехать на юг, не останавливаясь в городе, разве нет? — Да, милорд, — ответил чернокнижник, делая шаг ко мне. Но потом я решил остаться здесь и попросить вас взять меня с собой. Я и без подсказок догадался о причинах внезапной перемены. Парень хотел учиться, овладеть магией на более высоком уровне, увидел, на что способны истинные носители дара бездны, и теперь наивно ожидал для себя похожей судьбы. Придется его разочаровать. Обычные чародеи, насколько бы сильными они ни являлись, справятся с первозданными силами хаоса не в состоянии. Их кровь, их тела не способны проводить через себя потоки энергии этого типа. Что-то другое более чем вероятно. Задействовать эфирные каналы определенно нет, если только не хотели покончить с собой. Дор не был дураком, он не стал ждать, пока я расскажу ему прописные истины, известные любому адепту искусства. Вместо этого от него последовала горячая речь с предложением помощи взамен на возможность обучения, независимо от наличия способностей. Кажется, этот ярый энтузиаст рассчитывал в будущем каким-то образом обойти этот момент и превратиться в полноправного ансаларского колдуна. Мне на ум поневоле пришла купель перерождения. Интересно, если туда запихнуть не неносители древней крови, будет такой же потрясающий эффект или нет? Хм... Любопытно. Кстати, надо бы рассказать лорду Вардису о развальных замках в Диком Крае. Великим домам старый артефакт может быть полезен, особенно в преддверии возможной войны со стихийными кланами. В конце концов, подумав и прикинув все, я махнул рукой, разрешив Дорну сопровождать себя в путешествии. Этот фанатик от магии вполне может пригодиться в будущем. Если замок Бури действительно проклят, лишние руки определенно не помешают. Расплатившись за обед, мы направились вниз. У причалов сновали толпы народу. Корабли разгружали, загружали. Повсюду громоздились ящики, тюки с привезенным товаром. За всем этим делом следили вооруженные копьями стражники в легких кольчугах, открытых шлемах и желтых плащах-накидках. Нескончаемый человеческий говор создавал впечатление шума морского прибоя. Идя по пирсу, ощущая на себе теплые лучи солнца и свежий бриз, я уже в какой раз подумал об изменчивости погоды. Здесь тоже вроде осень, но по сравнению с севером все скорее напоминает весну, чем наступающую зиму. Ни заморозков, ни стылых порывов ветра. Очень надеюсь, что в окрестностях заброшенного замка обстановка не хуже. И дальше все будет оставаться так же приятно. Не надо думать, что я какой-то неженка или слабак. Проблема в местных условиях проживания и полном отсутствии комфорта, обеспеченных технологиями. Представляете, каково жить в каменном строении насквозь продуваемым зимними ветрами. Брр. Даже думать об этом не хочу. Лучше повеситься сразу. Неужели так и мерещился хриплый кашель и нескончаемый насморк? Нет уж. Совершенно неохота жить в такой обстановке. Забодаешься топить камины по всем комнатам. Хотя это, наверное, и так придется делать. Черт. Представленная картина возможного будущего как-то сразу понизила уровень хорошего настроения. Может, ну и в этот замок бурь уютный дом в богатом пригороде тоже ничего. Кстати, об этом. Слушай, Дорн, Ты слышал о трех гончих пробежавших через город?» Спросил я чернокнижника, ведущего слева. За правым плечом пристроился Бернард. В недавно купольной стальной керасе с мечом на поясе он смотрелся вполне ничего, имея вид опытного воина, выполнявшего роль телохранителя при богатом господине. «Конечно, и много. Говорят, они вбежали через восточные ворота, пронеслись через квартал высокий город и выбежали потом через Южный, моментально ответил Дорн. «Вот и я о том же», — сказал я. Двоих альвы убили, потом не выдержали столь многих смертей и отступили, а если быть точным, побежали. За ними рванули пять монстров, причем тоже в южном направлении, то есть туда, куда чуть позже двинулась оставшаяся троица. Как считаешь, они случайно не своих друзей побежали догонять?» Глаза колдуна забавно округлились. «Думаете, они каким-то образом умеют чувствовать друг друга?» — пораженно спросил он. «Не знаю», — честно ответил я. «В свитке об этом не упоминалось». Там вообще почти ничего нет, кроме формулы создания. Неведомый имперский чародей не потрудился описать свои творения, на что не способны как опасны. Мне вдруг подумался: а что, если они добегут до восточного леса, прямиком в дом Альвов? Возможно, такое? Бернард, уже не стесняясь, громко заржал в полный голос. Да, манеры у бывшего наемника, конечно, еще те. Надо бы им преподать пару уроков этикета. Не сказать, что я сам большой мастер в этих делах, но основам научить смогу. «Клянусь всеми девятерыми, это будет самая потрясающая шутка со времен падения Империи», — сказал мой вассал, не переставая смеяться. Для никак не ожидаю, что сотворенные монстры пойдут по их следу до конца. Наверное, беловолосые пришлись им очень по вкусу». Дорна шеломленно повернулся ко мне. «Разве это возможно, милорд?» На что я ворчливо заметил. «Откуда я знаю? Если не обратил внимания, я сам тебя об этом спросил». Шокированный необычным предположением чернокнижник какое-то время молча обдумывал мою идею. Действительно, выйдет забавно, если гончие бездны все же доберутся до леса. Понятное дело, их уничтожат, но крови они альвом еще попортят. Ха-ха, хотелось бы мне посмотреть на это представление. эпично должно получиться зрелище и весьма веселое. Я вдруг резко затормозил, не веря своим глазам. Рядом с одним из причалов стоял пришвартованный корабль. На первый взгляд, вроде ничего особенного, корабль как корабль, деревянный, достаточно большой, с тремя высокими мачтами, где наверху виднелись свёрнутые паруса. Похожие посудины здесь попадались на каждом шагу, если бы не одна деталь. На правом борту корабля отчётливо были заметны железные дулы пушек внушительного калибра. «Какого черта тут происходит? Это что, пушечный фрегат? Обалдеть не встать!» «Не думаю, что после демонстрации магии в замке лорда Вардиса меня может уже что-то настолько удивить в Феллроне». «Это что?» — спросил я, ткнув рукой в странное судно определенно военного назначения. Дорн и Бернард, как по команде, развернулись в указанную сторону. Первым ответил наемник: «Корабль Двергов. А что, вы хотите нанять его, милорд? Вряд ли коротышки согласятся ехать на север, а нам именно туда надо». Все еще удивленный наличием какого-никакого огнестрельного оружия, от меня последовало резкое замечание. Ты же утверждал, что по морю к ним не ходят. Горы, долгая и трудная дорога, необходимость вести с собой лошадей и повозки, или не так?» Бернард подтвердил сказанное уверенным кивком. «Все верно. Торговцы Дарсингской лиги предпочитают сухопутный путь, а сами дверги плавают, но не до оконечности материка еще дальше, обходя южные горы по морю с юга». «Для регулярных караванов это слишком длинный маршрут, легче ехать через степь». «А что это за штуки торчат из бортов?» — крайне заинтересованно спросил я, не скрывая удивления. Воин пренебрежительно бросил взгляд на железные тушки с круглыми стволами. «Метатели каменных ядер, игрушки двергов, выдают их за оружие», — сказал он. «Выдают? Чему только выдают? Вроде бы выглядят достаточно грозно». Знавал я одного парня, он раньше много плавал в Море Чудес и видел пару раз корабль-коротышек в бою. Стреляют эти бандуры недалеко и абсолютно неприцельно. Надо подойти чуть ли не вплотную к противнику, чтобы от них появился толк. Любой стихийник из клана воды или воздуха потопит корабль намного быстрее и с намного большего расстояния. Я слышал, что они используют огненную смесь. Дор не остался в стороне от разговора, поделившись своими знаниями по теме. Она очень взрывоопасная и горюча. Малейшая неосторожность ведет к мощному взрыву. В этом случае от деревянного корабля ничего не остается, и весь экипаж гибнет. К борщику подошел один из дежурных моряков-двергов. Маленькие глазки злобно уставились на непрошенных, любопытных человечков из-под густых насупольных бровей. Какой колоритный персонаж. Так и хочет броситься вниз, размахивая своей секирой. «В любом случае мы на нем не поплывем», — ответил я. «Просто стало интересно». «Ходят слухи, что у Двергов далеко-далеко на юге, скрытый под скалами, есть собственный порт. Он находится в огромной пещере, туда очень трудно попасть, если не знаешь, куда точно плыть», произнес Бернард, в свою очередь пялись на неприветливого гнома с отчетливой угрозой во взгляде. «Мол, давай, иди сюда, я тоже не прочь немного подраться». Похоже, ему почему-то не слишком нравились обитатели южных гор. «Ладно, пошли», — приказал я, двигаясь по пристани дальше. Через несколько минут мы нашли указанный барменом в таверне причал где стояли торговые корабли, ходившие вдоль побережья на север. Нанять шхуну, погрузить в трюм лошадей припасы, а потом доплыть до места назначения заняло чуть больше семи дней. Плавание, как и недавний поход с армией наемников, ничем примечательным не запомнился. Море оставалось спокойным, ветер попутным. Еще бы каюты чуть получше питания, разнообразней, и путешествие можно было бы смело назвать круизом. Через пять дней достигли нужной точки, где высадились на песчаную отмель в небольшом заливе. Корабль подошел почти вплотную к берегу, так что необходимости в шлюпке не возникло. Хотя не представляю, как бы мы переправляли на небольшую утлой лодочки четырех коней. Беря под узцы проглота, я остановился, разглядывая примерно в полукилометре от нас величественное строение древних архитекторов империи, напоминающее прокинтую набок восьмигранную шайбу с вырастающей башней из центра. И отсюда Ансаларская твердыня казалась невероятно огромной. Стоящие несокрушимой глыбы на выходящей в море скале, с отвесными стенами до самой воды, крепость производила сильное впечатление. У меня дурные предчувствия, сказал Дорн, не отрывая взгляд от прибрежной цитадели. Мы еще не вошли внутрь, а ты уже испугался? Усмехнулся Бернард, поправляя недавно купольный меч на поясе. Не хочешь идти? «Это не страх», — огрызнулся колдун. «Я не говорил, что отказываюсь. Просто от замка веет чем-то нехорошим. Правда, милорд?» Последнюю фразу он произнес, повернувшись ко мне. Я задумчиво посмотрел на громаду вдалеке. Даже в лучах рассветного солнца он оказался мрачной и неприступной. Потом перевел взгляд обратно на спутников. «Что бы там внутри не притаилось, ему придется уступить и уйти», — резко произнес я. «Или же погибнуть, пытаясь нам помешать. Неважно». Главное, мы здесь и никуда не уйдем. Замок Бури — отныне наш дом.